А что он отличен от ощущающего, это ясно. Ибо ощущение не может ощущать после сильного ощущения. Нельзя, например, воспринимать запахи или видеть после того, как были восприняты крепкие запахи или яркие цвета. Ум же, после того, как он мыслил нечто... Что может быть мыслимо лишь с напряжением, будет мыслить более легкое, не хуже, а лучше. Ибо нет ощущения без тела, ум же от тела отделим. Когда он таким образом стал чем-то единичным, как, например, тот, который действительно является знающим, а это происходит, когда он может быть деятельным через самого себя, то он и тогда еще некоторым образом существует в возможности, но он, однако, существует в возможности не так, каков он был до того, как он изучил и нашел. Мышление делает себя пассивным умом то есть тем, что объективно для него. И таким образом здесь становится ясно, насколько утверждение nihil et in intellectu non fiorit in sensu» соответствует мысли Аристотеля. Аристотель спрашивает далее, выдвигая трудности против своей точки зрения. «Если ум прост...» не страдателен и не имеет ничего общего с другим, то как он может мыслить, если мышление есть также некое страдание? И именно последнее соотносится к отличным от него предметам. Ибо поскольку две вещи имеют нечто общее, оно, по-видимому, действует, а другое ведет себя пассивно, Далее существует еще и другое затруднение, а именно спрашивается, может ли быть предметом мышления сам ум. В таком случае он должен был бы или присутствовать в других вещах, если бы он не мог быть предметом мысли каким-нибудь иным образом. Но ведь все мыслимое мыслится одинаковым образом. Или же ум должен был бы иметь в себе нечто смешанное, делающее его таким же объектом мысли, как и другие вещи. Но мы ведь раньше определили вообще страдание так, что в возможности ум есть все мыслимое, но вместе с тем в действительности он есть ничто раньше, чем мы Мыслили. То есть мысль есть в себе содержание мыслимого, и в существующем сливается только сама с собой. Но самосознательный ум существует не только в себе, а есть существенно для себя, так как он сам у себя есть все. Это сказано идеалистически, а Вот все же утверждают, что Аристотель был эмпириком. Пассивность ума имеет, следовательно, здесь смысл возможности до действительности. Таков великий принцип Аристотеля. И здесь он в конце приводит другой, пользующийся дурной славой пример, который также был ложно понят. Ум подобен книге на листах которой ничего не написано. Это, однако, бумага, а не книга. Толкующие превратно Аристотеля обыкновенно оставляют без внимания все его мысли и подхватывают лишь такие внешние сравнения. Книгу, в которой ничего не написано, каждый может понять. Таким образом, знаменитая «Табула раза» стала «Терминус техникус», которую можно встретить во всех произведениях, в которых говорится об Аристотеле. Аристотель якобы сказал, что дух есть неисписанный лист бумаги, на которую лишь внешние предметы наносят письмена, так что он получает мышление извне но это прямая противоположность тому, что Аристотель действительно говорит. Такие сравнения особенно охотно подхватывались представлением, которое предпочитает держаться их вместо того, чтобы держаться понятия, как будто эти сравнения действительно выражают суть его мысли. Но Аристотель вовсе не имеет в виду брать сравнения во всем его объеме, ведь ум – как раз не есть некая вещь и не обладает пассивностью пищевого листа бумаги, но есть самодейственность, которая не стоит вне его, как деятельность писания по отношению к листу бумаги. Сравнение, следовательно, ограничивается тем, что душа обладает содержанием лишь постольку, поскольку действительно мыслят. «Душа есть неисписанная книга», следовательно, означает, в себе она есть все, но она не есть внутри себя своя целокупность, подобно тому, как книга в возможности содержит в себе все, но в действительности ничего не содержит в себе раньше, чем в нее не впишут чего-либо». Лишь действительная деятельность и есть истина, или иными словами, ум сам тоже мыслится, подобно другим мыслимым предметам. Ибо в том, в чем нет материи, в духе мыслищее субъективное, и мыслимое, объективное, есть одно и то же. Теоретическая наука и то, что становится знаемым, есть одно и то же. В материальном мышление присутствует лишь в возможности, так что сам ум не принадлежит этому материальному, ибо он есть возможность без материи, но в нем существует мыслимое, между тем как природа содержит идею лишь в себе». Вышеуказанное сравнение, как яствует отсюда, было понято в совершенно превратном смысле, прямо противоположном тому, в котором его применяет Аристотель. Если до сих пор мы говорили о пассивном уме, который является природой души, но в такой же мере ее ощущением и представлением, то теперь Аристотель делает различие между ним и деятельным умом. Но так как во всей природе одной стороной является в каждом роде материя, а именно то, что в возможности есть всякое то-то и то-то, а другой стороной причина и деятельная, которая делает все стоящее в таком же отношении к материи, в каком к ней находится искусство – то необходимо, чтобы это различие существовало и в душе. Один такой ум способен, следовательно, стать всем, чем угодно. Другой же такой ум способен, подобно деятельной силе, например, свету, сделать все, что угодно, ибо только свет, можно сказать, впервые превращает цвета существовавшие раньше только в возможности, в действительные. Этот ум существует сам по себе, не смешанным и он не пассивен, так как по своей субстанции он есть деятельность. Ибо активное всегда почтеннее, чем пассивная, и принцип почтеннее, чем материя. Наука – когда она действенна, есть то же самое, что и сама вещь, но хотя то, что есть в возможности, то есть именно внешний ум, представление, ощущения, предшествует по времени в одном и том же индивидууме, однако в общем оно не предшествует также и по времени. Деятельный ум не таков, чтобы то мыслить, то не мыслить, Когда он сам по себе, он есть только то, что он есть, и только это вечно и бессмертно. Но мы это не вспоминаем, потому что он не пассивен. Пассивный же ум приходящий и ничего не мыслит без помощи деятельного ума.